346. Сын мой, почему, когда за волною подъема идет ее неизбежный и законный спад, перед новой волной уверенность в непреложности утвержденного мною пути покидает сознание? Ритм волн неизбежен. Надо научиться смотреть на него научно и бесстрастно, не вкладывая личных чувств и ощущений. Сказано о том, как надо уметь красиво встречать волны. За каждой волной провал, за каждым провалом вал новый. Встречать надо красиво и вал поднимающий сознание на гребень, идущий за валом провал. В этом и является полюсной жизнь. В огне и воде закаляется сталь. Бьются кольца спирали, но стержень её один. Вздымаются волны, и падают в бездну, но дух в равновесии полном встречает подъем и провал стихийных волн жизни. Надо приучить сознание к неизбежной смене полюсности явлений. В этом их сущность, в приходимости яры, но не приходящий дух. И скала его выдержит удар волн любой мощности и величины, ибо стихийная сущность ядра духа и волн различна. О камень вечного основания духа разбиваются волны мирские и проносятся мимо или откатываются вспять в океан материи.